Глава 8. 2 октября 1998 года. 9:35. Марк прогласил остатки круассана, на часон больше не смотрел, что толку, если стрелки замерли как приклеенные. Не смотрел на хорошенькую студентку с ярко-синими глазами, сидевшую напротив, не смотрел на Марьям, вид которой действовал ему на нервы. В баре Ленин стоял гвалт, на площади перед университетом, впрочем, тоже Вряд ли откровения Грандюка снимут все его сомнения, но все-таки он дочитает их до конца, потому что Лили так хотела. Дневник кредюля Грандюка. Две недели спустя, 11 января 1980 года, судебный следователь Ледриан снова собрал совещание рабочей группы. Те же персонажи, то же место, тот же кабинет в здании на авеню Сюрфен, Правда, на сей раз заседание проходило в утренние часы. Эйфельва башня дрожала в промозглом тумане. Прохожие, шагая по залитым лужами и тротуарам, не видели собственных ботинок. Змеялась очередь туристов под зонтиками. Поблизости от главной достопримечательности Парижа не было ни одного места, где можно было бы укрыться от дождя. Даже простых стеклянных навесов. Проклятие и погода собачья. Судья Лидриан чувствовал, что ему грозят крупные неприятности. Начальство прозрачно намекнуло ему, что симпатии наиболее влиятельных в обществе лиц бесспорно на стороне корвили. Судья не был глупым человеком, он правильно расшифровал послания, но работать он мог только с теми данными, которые имелись в деле. Или они рассчитывают, что он займется фабрикацией фальшивых доказательств. А доктор Маранш завершил свой отчет рассказом о результатах анализа крови. Он принес с собой фотокопии бумаг, испещренных сложными формулами. «Итак, резюмирую», — сказал доктор. «У спасенной девочки самая распространенная группа крови — А+, как у более чем 40% французского населения. Из больничных архивов Дьепа и Стамбула мы узнали, что у Эмили Витраль и Лизы Розы де Корвиль была та же группа крови, самая распространенная, то есть А+. «Естественно», — подумал судья Ледриан. «А какие-нибудь ещё выводы ваши анализы позволяют сделать?» — сварливо спросил он. Маранж терпеливо пустился в объяснение. «Поймите одно, анализ крови позволяет исключить вероятное родство, но не подтвердить его. Мы можем утверждать, что родственная связь не исключена только в том случае, если речь идёт о наличии малораспространённого резус-фактора или редкого генетического заболевания». Ни того, ни другого у нас не наблюдается. Наука не в силах установить происхождение этого ребёнка. Так и вижу, что при слове «наука» вы презрительно хмурите брови. А как же генетика, анализ ДНК, тест на установление отцовства и прочее бла-бла-бла. Но не забывайте, что тогда шёл 1980 год. Анализы ДНК тогда многим казались научной фантастикой. Первый в мире судебный процесс с привлечением доказательств в виде тестов ДНК состоялся в 1987 году, так что учитывайте временной фактор. Впрочем, уверяю вас, к вопросу о ДНК мы еще вернемся. Очевидно, что рано или поздно его пришлось бы поднять. Правда, девочка к тому времени успела вырасти, и условия задачи кардинальным образом изменились. А наука? Наука не дает ответов на все вопросы, и вы в этом вскоре убедитесь. Итак, в 1980 году эксперты, собравшиеся на улице Сюфрен, делали всё, что могли. Доктор Маранж выложил на стол серию фотоснимков. Мы обратились к специалистам лаборатории в Медоне. Они разработали компьютерную программу искусственного старения. То есть попытались смоделировать облик ребёнка через 5, 10, 20 лет. Судья бросил взгляд на снимки и раздражённо произнёс. «Неужели вы думаете, что я стану принимать решение на основе подобного бреда?» В этом он был прав, по меньшей мере частично. На смоделированных фотографиях искусственно состаренная девочка больше походила на витрали, чем на корвили. Но сходство было весьма и весьма отдалённым. Адвокаты корвили и раскритиковали методику в пух и прах. Сегодня, спустя 18 лет, в течение которых я своими глазами наблюдал, как росла и менялась девочка, я могу вам сказать, методика искусственного старения действительно полная чепуха. Остаётся цвет глаз, — продолжал доктор. Единственный характерный признак спасённого ребёнка. В таком нежном возрасте у детей редко бывают глаза столь интенсивного голубого цвета. С годами они могут потемнеть, но, как бы там ни было, это генетическая особенность. Слово взял комиссар в ателье, по свидетельству деда и бабки ветралий. Друзей семьи, медицинского персонала, роддома, у маленькой Эмили были светлые глаза с намеком на голубизну. Такие же светлые, как у ее родителей. Родители-родители, да и вообще у всех витрали. Напротив, со стороны Карвили, мы имеем темные волосы и карие глаза. Со стороны Бернье то же самое. Я проверял. Судья Литриан был на грани нервного срыва. Ситуация складывалась явно не в пользу Корвили. Сыщикова просто бесил. На улице моросящий дождь перешел в ливень. Самые стойкие из туристов продолжали толпиться у подножья Эйфелевой башни, образовав крышу из зонтов, словно древнеримские легионеры, построившиеся черепахой и готовые штурмовать стены крепости. Судья поднялся и включил в комнате свет. Шарф соскользнул с правого плеча, но он его не поправил. «Ну и что?» «Наконец, — сказал он, — это лишь предположение, но никак не доказательство. Всем известно, что у темноволосых и кореглазых родителей может родиться ребёнок с глазами любого цвета». И «Это правда», — признал доктор Маранж. «Вопрос вероятности, не более того...» «Вероятность», — пока она явно не благоволила Корвилем. «Хорошо помнишь, что несколько недель спустя журнал «Наука и жизнь» опубликовал статью, в которой на примере чудом спасшегося ребенка с горы Монте-Рибль объяснялось, почему генетика не способна с точностью предсказать внешний облик человека на основе физических данных его родителей. Я всегда подозревал, что публикацию прямо или косвенно организовал Леонс де Карвиль. Слишком уж вовремя она появилась. Судья по громкой связи обратился к сотруднику посольства в Турции Сен-Симону. «Что насчет одежды?» «Чёрт побери, неужели так трудно выяснить, откуда взялась одежда, которая была на девочке в день авиакатастрофы?» Сан-Симон не дал сбить себя с толку. «Господа», — спокойно заговорил он, — «напомню вам, что именно было надето на спасшейся девочке. Хлопковое боди, белая платьица в оранжевый цветочек, шерстяная кофточка. Мы можем с уверенностью утверждать, что эти вещи были куплены в Стамбуле на Большом базаре. Так называется крупнейший в мире крытый рынок. Леодриан перебил его. Витрали приехали в Турцию всего на две недели, а в Стамбуле вообще провели не больше двух дней. Логически рассуждая, Эмили Ветраль должна была быть одета в вещи, привезенные с Франции. Маловероятно, чтобы родители за несколько часов до вылета во Францию нарядили ее в вещи, приобретенные в Стамбуле. «Если боди, платье и кофта, в которые был одет ребенок, купленная в Стамбуле, мне представляется очевидным, что этот ребенок Лиза Роза де Карвиль, девочка родилась в Стамбуле». Сен-Симон не дало ему договорить. «Видите ли, господин судья, позволю себе заметить, что все эти турецкие одежки, о которых мы говорим, относятся к категории дешевых». Я проверил, они не имеют ничего общего с остальной частью гардероба Лизы Розы, найденной в шкафах виллы в Джейхане. Я вышлю вам подробный перечень. Лизу Розу одевали исключительно фирменные вещи, купленные в западном квартале Стамбула Галатасарае, но уж никак не на Большом базаре. Ледрян прервал Сан-Симона, готового представить подробный сравнительный анализ кварталов Стамбула с точки зрения социальных различий. «Хорошо, присылайте, я посмотрю. В вот Илье, что говорят результаты баллистической экспертизы?» Вот Илье поскреб бороду, бросил на судью неодобрительный взгляд и заговорил. Эксперты попытались реконструировать ситуацию. Установить, в какой именно момент ребёнка выбросило из самолёта. Нам известно, какое место занимал каждый пассажир. Корвили, сидели в десятом ряду возле иллюминатора, чуть позади кабины» ветрали в середине салона на уровне крыльев. Следовательно, оба ребенка находились приблизительно на одном и том же расстоянии от дверцы, смявшиеся во время удара, благодаря чему образовалось отверстие, через которое и вылетел ребенок. По последнему пункту у экспертов нет расхождений. Я принёс копию отчёта. Специалисты с точностью подсчитали силу удара, измерили деформацию двери, пришли к единому мнению. Живым из этой ловушки могло выбраться существо весом не тяжелее 10 килограммов». «Хорошо, комиссар, хорошо», — остановил его судья. В тот день на нём был горчичного цвета шарф, худо-бедно гармонировавший с бутылочно-зелёным пиджаком. «Вы слышали о теории Литталантья?» Если я не ошибаюсь, профессор физики Сэр Шлетландье доказал, что вероятность того, что тело летело по горизонтальной траектории, ничтожно мала. Иными словами, с научной точки зрения, менее вероятно, что из самолета выбросила именно Эмили Ветраль, потому что она сидела с родителями в середине салона. Что вы об этом думаете, комиссар? «Откровенно говоря, расчёты лето настолько сложные, что во всей французской полиции, включая подразделения научно-технической экспертизы, не найдётся никого, кто осмелился бы их опровергать. Однако я вынужден подчеркнуть, что сэр Лето-Ландье сокурсник Леона де Карвиля по Политехническому университету и научный руководитель Александра де Карвиля, который писал у него диплом. Судья посмотрел на комиссара в ателье, как на еретика оскорбившего божество». Он замахал руками и дернул за конец горчичного шарфа слишком сильно, чтобы уравнять его концы. «Ну, знаете, если мы будем подвергать сомнению и экспертизу ученых политехнического», — в ателье улыбнулся. «Я ничего не подвергаю сомнению. Я в этих вопросах не разбираюсь. Просто сообщаю, что коллеги Латаландье по политеху, с которыми я встречался, откровенно смеются над его теорией». Судья вздохнул, и Эфелева башня окончательно исчезла в тумане. Бедные туристы, простоять долгие часы под дождем, и ради чего? Я мог бы списать страницы всякими техническими подробностями, провести синаграмму многочасовых заседаний, но не стану утомлять вас с лишними деталями, во всяком случае, пока. Шли недели, а расследование топталось на месте, юридический и правовой маразм, в котором... Оно, чем дальше, тем глубже увязало, охладило любопытство широкой публики. Отныне за его ходом следили только заинтересованные лица. Детективы продолжали искать доказательства. Журналисты маялись от скуки. Читатели, в первые дни после чуда, жадно глотавшие каждую строчку в газетах, устали ждать отсутствующих новостей. Споры экспертов нагоняли на них тоску. Казалось, загадка неразрешима. Когда улеглась суматоха, полиция вздохнула с облегчением. Работать в тишине гораздо удобнее. Со своей стороны на них давили адвокаты Де Корвиля, не желавшие предавать результаты расследования слишком громкой огласке. Если бы удалось разобраться с этим делом на уровне высшего чиновничества, оно, несомненно, закончилось бы в пользу Корвили. Судья Ледриан был разумным человеком. Последним изданием, печатавшим ежедневные отчеты о ходе следствия по делу чудом спасшегося ребенка с горы монте рибль оставалась газета «Эст-Републикен». Хотя с каждым номером эти отчеты становились все короче. Журналистка, ее звали Люсиль Моро, которые поручили вести эту тему, и которая в последние два десятка лет занималась разоблачением самых грязных историй, случавшихся на востоке Франции, а их хватало, вскоре столкнулась с серьезной проблемой. Как называть девочку? Если хочешь сохранить нейтралитет, нельзя использовать ни одно из двух возможных имен, ни Эмили, ни Лиза Роза. Всякие фемизмы, типа «Чудом спасенный младенец», «Сирота со склонов Монте-Рибль», «Ребенок, выживший после пожара» и прочее, портили стиль ее статей. Делали его громоздким и тяжеловесным, тогда как она стремилась писать просто и ясно, так как нравилось большинству читателей. Вдохновение осенило ее в конце января 1981 года. В то время, вы, наверное, помните, по радио часто передавали песню Шарнели и Крутюра как нельзя лучше, подходившую к печальным обстоятельствам нашей истории, как самолет без крыла. Довезённая до отчаяния медлительностью юридической процедуры и чрезмерной осторожностью судьи Ледриана, в номере эст на 29 января она опубликовала широкополосную фотографию спасённой девочки, уже больше месяца запертой в стеклянном боксе детского отделения больницы, а вместо подписи привела три строчки из песни «Стрекозка моя, твои крылышки хрупки, а я сижу в разбитой кабине». Опыт не обманул журналистку. Теперь каждый, кто слышал песню Шарлерея Кутюра, немедленно вспоминал о найденной в заснеженном лесу девочке ее хрупких крылышках и покорюженной кабине сгоревшего самолета. Для всей Франции сиротка стала Стрековской. Это прозвище намертво приклеилось к ней. Его приняли даже ее близкие, Даже я. А вот идиот Стрековска. Мое усердие дошло до того, что я заинтересовался этими уродливыми насекомыми, и потратил на их коллекционирование сумасшедшие деньги. Подумать только, весь этот цирк из-за журналистки, озабоченной только тем, как бы вышибить у публики слезу. Полицейские были настроены менее романтично, не желая употреблять ни одно из озвученных имён, они изобрели третье, соединив первый слог одного и последний другого. Таким образом, от Лизы Розы и Эмили получилось Лили. Лили первым перед журналистами назвал девочку этим именем комиссар в ателье. И оно как-то прижилось. Так что полицейским, выходит, дело тоже бывает свойственная романтика. Стрекозка по имени Лили. Не Лиза Роза, не Эмили. Лили. Химера. Странный гибрид двух существ. Монстр. Кстати, о монстрах. Пора рассказать вам о той роли, что сыграла в этой истории Мальвина де Корвиль. Самой Мальвине де Корвиль вряд ли понравилась бы... То, что, заговорив о монстрах, я тут же вспомнил её. Но вы меня простите, то, что случилось с Мальвиной де Корвиль, можно назвать одним из побочных эффектов трагедии, если угодно. Леонс де Корвиль был человеком волевым, решительным и привыкшим добиваться своих целей. Между тем, не существовало ни одного вещественного или иного доказательства, позволявшего решить дело в его пользу. И тогда он совершил две ошибки — Две очень грубые ошибки. Ему, видите ли, не терпелось. Первая касалась его родной внучки, шестилетней Мальвины. Это был жизнерадостный и избалованный ребенок. Разумеется, трагедия в одночасье, лишившая ее родителей и младшей сестры, не прошла для нее бесследно. Но благодаря армии психологов и окружению родственников она постепенно справилась бы с болью и зажила нормальной жизнью. Все справляются. Проблема в том, что она была единственным прямым свидетелем, единственным на свете человеком, общавшимся в Турции с Лизой Розой в первые два месяца ее жизни. Первые и, возможно, последние. Способен ли шестилетний ребенок опознать грудничка? Опознать с уверенностью, отличить его от других? Вопрос заслуживает обсуждения. Мальвина была единственным козырем Корвилий против всех утверждений витралей. Она одна могла сказать, является ли найденный ребенок Лизой Розой. Леонсу до Корвилю следовало защитить ее, не позволять превращать ее в свидетельницу, выгнать вон детективов. Он обладал для этого всеми средствами. Он должен был запретить задавать ей вопросы, оставить ее в покое, отослать куда-нибудь на природу подальше от мучительного разбирательства, в пансион для детей-богатеев, где полно внимательных воспитательниц, веселые ребедни и живых зверушек в огромном парке. Вместо этого он выставил Мальвину на показ, заставил ее давать показания десятки и сотни раз перед судьями, адвокатами, полицейскими, экспертами. А она недели напролет проводила в официальных кабинетах и приемных, в компании с мрачными типами, строгих костюмах и горилами, телохранителями от журналистов её всё-таки оберегали. Мальвина всем, кто её допрашивал, говорила одно и то же. «Да, это моя младшая сестра. Да, я уверена, это Лиза Роза». Деду даже не приходилось её подстёгивать, она была убеждена в своей правоте. Не испытывала ни малейших сомнений, не допускала мысли об ошибке. Ей показывали одежду, в которой нашли девочку, и она ее узнавала, узнавала ее лицо и плач, и готова была поклясться на чем угодно, на Библии или на любимой кукле, что говорит правду. В свои шесть лет она успешно противостояла старикам витралям С тех пор я имел возможность наблюдать, как Мальвина взрослела. Впрочем, взрослела — это слишком громко сказано, точнее будет назвать этот процесс старением. Одним словом, я видел, как она превращалась сначала в подростка, затем в девушку. Я видел, как она постепенно отдаётся во власть безумию, яростному безумию. Не стану отрицать, я её боюсь. На мой взгляд, её место в психиатрической клинике, под строгим врачебным надзором. Однако я вынужден признать, она не виновата в том, что с ней произошло. Ответственность за случившееся целиком и полностью несёт её дед. Леонс де Корвиль. Он-то знал, что делает. Это он добровольно использовал свою внучку в качестве инструмента для достижения поставленной цели. Вопреки всем советам медиков и мольбам жены, он сознательно принёс в жертву её душевное здоровье. Но самое ужасное заключается в том, что это ему не помогло, а ни капли не помогло. Потому что Леонс де Корвиль допустил ещё одну ошибку возможно, даже более непростительную, чем первая.